Шин йен -Ху торжествовал. Его план прошел как по нотам. Придурков раскидал подоспевший нукер. Он же и сопроводил господина и его гостя домой. Тут Шин Йен-Ху быстренько принял дружественный дар. Все, теперь все сокровища по закону его. И никто не имеет права забрать. Утащил все в свою комнату. и ради такого праздника заварил золотой линь из личных запасов. Его невозможно приобрести в свободной продаже. На все содружество в год приходится не более трех тонн с их личной плантации. Растения смогли культивировать и в других местах. Но добиться такого же вкуса и действия напитка было им не по плечу. Только их золотой линь столь эффективно тонизировал. Ускорял мозговую деятельность, расширял восприятие и имел еще кучу положительных качеств. Поэтому ценился и выкупался напрямую у их рода: Очередь из богатых и влиятельных людей, и не только содружество, расписано на десятилетие. Но сегодня такой день, что не грех отметить. Его новый знакомый не подвел. Посмотрим, как он удивится, отведов напиток. и поймет, как ему повезло с другом. Теперь Шин Ху решил использовать этого парня не в темную, а на взаимной выгоде. Тем более, что тот повел себя достойно, показав надежным другом. Видно, его тоже закинули сюда родные, с еще более лютыми ограничениями. Обычная практика в их среде. Приучают к самостоятельности и ответственности за себя и свои поступки. После совершеннолетия отпускают на год вольной жизни без помощи со стороны семьи. Далеко не у всех получается, но тогда и дальше нечего ловить от самостоятельной жизни. Их ждет судьба веселого трутня, род обеспечит. Судя по всему, парень пока не столь удачен в делах. Да и для старта, похоже, совсем ничего не получил, раз даже базу языковую не поставили. А он еще думал, что его родные изверги. Нужно парню как-то помочь. Дегустация золотого линия не произвела на парня никакого впечатления. Он выхлебал три кружки с безразличным видом. То ли он привык его пить каждый день и не удивлен совсем. То ли наоборот совсем не понял, что отведал. Определить это по виду мальчишки Шин Ху не смог. Одна радость – Принесенным сладостям он практически не притронулся. Зато Янху тут оторвался за двоих под строгим взглядом Нукера. Запрещенные и добытые с помощью смекалки и находчивости яства были в два раза вкуснее. Кое-как удалось познакомиться. Имя у его друга оказалось тройное. Полухин Александр Анатольевич. Точно, ариста какой-то. Определить поточнее, откуда он Шиньенху так и не смог. Допив все и захватив остатки сладостей, потащил парня на станцию. Он сообразил, какой сделать ответный дар. Но Кер двинул следом. Но так даже лучше. Там, куда они собрались, он не помешает. Дошли до лифта, благо идти было недалеко. На нем за пару кредитов спустились до первого уровня желтой зоны станции. Дальше лифт не идет. Добирайтесь самостоятельно. Хорошо, что место, куда они направлялись, находилось всего на два уровня ниже, а эскалаторы были недалеко. Это место Шиньенху приметил для себя. Находилось оно недалеко от серого рынка.